Двести девяносто пятое. Гуру. Вот носитель меча ГСР Хана на поле. На поле вышел. Меч в руках и за пазухой камень. Не впервые ему совершать деяния во имя владыки. Смел, непоколебимый, непреклоненный, страха не знает. Чис сердцем и одинок. одиночество удел больших духов. Не имеет своего, и не надо ему ни славы земной, ни богатства. Дума лишь о том, как выполнить слово владыки и указ дня. Не на малый вышел, будет успешен во всем, поручение выполнит славно. Вас соберет в круг себя и вам передаст волю владыки. Так усмотрите, что вместо он послан меня и нам непосредственно близок. Сперва он, потом вы зимы. У каждого работа своя, и каждому по духу, и крепкий втроем. Он над вами, он выразитель нашей воли и воли владыки. У него камень. Дано совершить большие дела. Знай сокровенно о миссии этой, и в готовности будь.